В это время было что-то лихорадочное, но в то же время яркое. Воссоединение с жизнью после отрыва от всего остального мира, и в некотором смысле это подозрительно походило на культурное возрождение в пределах системы, которую начинали называть юлибистским отъединением. Фасин покашло ображение умов по большей части отсутствовал. Он использовал любую возможность для экспедиции, словно опасаясь, что не сможет заниматься этим в будущем. Даже возвращаясь в реальное время, он был изолирован от крайности, охватившей систему Суматохи, от страхов, от невротических выбросов энергии, поскольку предпочитал находиться на Глантине, а не на Сепекте или ее кольцевых орбиталищах. На Глантине же он предпочитал жить в одном из пяти сезонных домов клана, а не в Пирентипете или других крупных городах Луны. Он по-прежнему путешествовал, иногда уезжал отдохнуть в Пири или вообще отправлялся за пределы Глантина, что случалось, когда эта новая, необычная атмосфера безумия становилась особенно напряженной. Но большую часть времени он проводил на маскироне, в хрупком маленьком газолете, Иногда, возвращаясь к нормальной скорости жизни, он летал с молодыми насельниками, оседлав вместе с ними газовые потоки, Его аппарат сотрясали вихрящиеся пояса газового гиганта, окутывающие планету суперветра и шквалистые гипершторма. Иногда же, это случалось чаще и приносило гораздо больше пользы, хотя и не было так захватывающе, он чинно парил в кабинете или библиотеке внутри одного из миллионов наскеронских городов с кем-нибудь из насельников постарше и поучёнее. Вообще-то насельники были, казалось, единственными обитателями системы, кого совершенно не взволновало уничтожение портала. Редкие из, и без того немногих вежливых насельников выражали формальное что уж тут поделаешь, сочувствие, какое обычно высказывают, узнав, что у собеседника скончался престарелый родственник. Фасин полагал, что глупо ожидать чего-то иного от такой древней, по собственным заявлениям насельников расы, которая, как считалось, искалисила галактику вдоль и поперёк при скоростях составлявших несчастные проценты от скорости света причем задолго до того как из остатков еще более древнего поколения звезд образовалась планетарная туманность давшая начало Земле Юпитеру и Солнцу и все еще утверждала что чувствует себя частично ущемленной, но не из-за ограниченной скорости перемещения а из-за скромных размеров галактики выявленных этими поразительно древними подчеркнуто неторопливыми путешествиями дни, недели, месяцы, проведенные в ожидании вторжения, превратились в год. Число атак запредельцев отнюдь не увеличивалось, они вообще сошли на нет, словно налет на портал был каким-то последним актом безумия, а нелогичным, хотя и расточительным вступлением к войне на завоевание. Годы сложились в десятилетия, и постепенно обитатели системы и ее институты стали дышать свободно, веря, что вторжение может и не последовать большинство чрезвычайных сил было распущено, хотя высокая численность армии, которая пребывала в состоянии постоянной боевой готовности, все еще поддерживалась. А сенсоры и патрули постоянно мониторили окружающее пространство вокруг Юлюбиса в поисках опасности, которая вроде бы исчезла. Во всех направлениях лежала почти ничем не заполненная пустота. Бесплодные пространства, вмещавшие несколько древних выгоревших солнц, с планетами, на которых отсутствовала жизнь или вообще без планет, разбросанные там и сям облака газа и пыли, коричневые карлики, нейтронные звезды и другие продукты распада, части из которых, впрочем, по природным условиям была способна стать средой обитания для каких-нибудь экзотических разновидностей медленных синктурий и энигматиков, но определенно не годилось для тех видов, которые могли сочувствовать обитателям Юлюбиса или хотя бы понять их судьбы и тревоги. Но нигде не было видно союзников, никого, кто был бы в силах помочь, оказать содействие или поддержку, и уж, конечно, никаких порталов. Вдоль по рукаву, почти параллельно нечетким границам галактики, отклоняясь чуть в сторону к сгущающейся массе газа, туманности и звезд, лежала Зенерр. А между Юлюбисом и галактическим центром распростёрлась огромная масса отъединения. Считалось, что в отъединении, включавшем скопление эпифания 5 с миллионами звезд, разбросанных на пространстве в несколько кубических световых веков, все еще существуют миры, которые прежде были частью цивилизованного, пронизанного внутренними связями и сетью ходов сообщества. Пока около тысяч лет назад не случился коллапс артерий А затем война новых быстрых и все последовавшие за ней смуты и беды. 214 лет и 20 дней спустя после атаки на портал, именно в тот срок, когда он и ожидался, поступил первый сигнал с Зенеры, фронт волны, предшествующий постоянному потоку информации из остальной части Объединенной галактики. Там сообщали на юлюбис: жизнь продолжается как прежде. Кроме атаки на портал, ничего чрезвычайного не произошло, и дела у Меркатории в целом шли неплохо. Атаки и налеты различных групп запредельцев продолжаются по всему цивилизованному пространству, как не прекращаются операции против них, но это происходит на обычном, приемлемом уровне, к которому уже успели привыкнуть за тысячелетие войны с запредельцами. Тактически беспокоящие и досадно опустошительные Но стратегически бесперспективное и разрозненное микронасилие, которое уже назвали гулом. Обитатели системы Юлюбиса испытали облегчение, недоумение и своего рода обиду, Нас-то за что. Технический корабль S Stone Jiffer с порталом на борту вылетел от Зенерики Юлюбису год спустя после катастрофы и по расчетам, должен был прибыть на место через 307 лет. Но этот срок постепенно уменьшился до 269, поскольку тех корабль увеличил скорость, приблизив ее к световой, инженерам пришлось произвести тонкую настройку систем, которые препятствовали воздействию на портал релятивистских масс корабля и самого портала. Население системы Юлюбиса вздохнуло с облегчением, и последние остатки военного положения были снова скрыты от глаз общественности. Та немалая часть населения, что родилась после разрушения портала, Задавалась вопросом, какой станет их жизнь после соединения с остальной галактикой с той полумифической метацивилизацией, о которой они столько слышали. Фасин почувствовал, что корабль достиг точки перехода, давление на его грудь, тело, конечности спало за несколько секунд, и по мере того, как его организм пытался приспособиться к переменам, ощущение угнетённости сменилось неожиданной вспышкой легкости. Он держал глаза закрытыми, Почти сразу же он почувствовал слабое, легкое давление, идущее откуда-то из-под головы, потом снова невесомость, а несколько мгновений спустя кто-то словно потащил его за ноги, и тогда ощущение веса вернулось, давление начало быстро возрастать, пока рёв в голове не стих и снова не перешел в отдаленный гул корабельного двигателя. Архимандрит Люсиферус постоял перед руинами города, нагнулся и погрузил руку в перчатки в мягкую землю у своих ног, вывернув оттуда горсть почвы. Он поднес ее к лицу, осмотрел, потом приблизил к носу и понюхал, потом уронил комок земли и отряхнул перчатки, не сводя взгляда с огромного кратера на том месте, где прежде располагалась немалая часть города. Кратер все еще наполнялся из моря, И коричневато-белая вода вытекала из устья. Водопад исчезал в основании кратера, клубясь водяной пылью. Скалистая чаша понемногу остывала, водяные потоки сталкивались между собой, и повсюду поднимался пар. Массивная струя пара толщиной километра три поднималась в спокойное пастельного цвета небо, пронзая тонкое полотно облаков до срединных слоев атмосферы. Таков был замысел Архимондрита. Преподавать суровый урок планете, где для этого имелись подходящие условия. Например, город на берегу моря. Сам виновный в сопротивлении либо показавшийся ему архимандриту символом чьего-то сопротивления должен был уподобиться его любимому джунчу на Лисеум 9.4. Если какой-либо народ сопротивлялся ему в ходе завоевания или во время оккупации, этот народ должен был, конечно же, понести наказание. Но вдобавок стать и частью чего-то большего, чтобы даже и в смерти, даже в разрушении города быть невольным участником того, что есть на самом деле произведение искусства. Ведь когда смотришь со склона этой вот горы, разве перед тобой не новый залив в Фарабе? А эта щель, сквозь которую с грохотом, сотрясая землю, ринулся поток воды, разве она не похожа на силовой разлом? А эта вздыбившаяся башня пара, что сначала ринулась вверх, а потом склонилась к горизонту. Разве она не похожа на роспись на его собственную заветушку?